«Никогда не догадаешься с чем? С его фотографии. «Когда я увидела, то неосторожно хихикнула, и напрасно они меня так запрезирали, особенно одна под названием «Глазастая» меня в упор не видит или насквозь прошивает, как рентгеновскими лучами. Правда-правда, ух, девицы, им все до лампочки». Поняла, что опять поплыла не в ту сторону, чертыхнулась и почему-то обозлилась на Глебова. «Послушай, ты, я вижу, ничего не помнишь, ничего не знаешь, ничего не слышал. На каком свете ты живешь, судья?» «На этом», — серьезно ответил Глебов. «Давай вернемся к делу». «Пожалуйста». Лиза полезла в сумочку за повесткой, но вместо этого вытащила конверт с фотографиями, которые она всегда таскала с собой. Сейчас я тебе кое-что покажу. Тебе будет интересно, сказала она, протягивая Глебову фотографии. Это Костик сейчас. В натуре один к одному. Он прирожденный актер. Очень хорошо выходит на фото. Видишь, такой же черненький, как ты. Глебов внимательно перебирал фотографии. А здесь ему 5 Он тогда уже был солистом детского хора. Правда, ангелочек. И голос был... Ангельский, но прям потусторонний. Самые высокие ноты брал. «Дорами фасоля си-си-си», — -си", пропела Лиза. И всегда чисто. Ни одной фальшивой ноты. От рождения абсолютный слух. «А, а здесь мы вместе». Эту фотографию Глебов рассматривал дольше других. Наконец-то оторвался от нее. Улыбнулся открыто. Улыбка его красила, делала незащищённым, помолодела и сказал «Ты как раньше». «Значит, всё помнишь», — обрадовалась Лиза. «Ну, Боря, Боря, слава Богу! А то я так огорчилась!» Она готова была вскочить и расцеловать его. Но Глебов снова помрачнел, вернул ей фотографию и в прежнем тоне спросил «А почему твой сын сам не пришёл?» «Я не пустила» когда узнала, что его вызываешь ты. — Повестку, — снова попросил Глебов. Лиза опять влезла в сумочку, достала повестку и протянула. — У него контрольная по химии. Она почувствовала легкое беспокойство, глядя на Глебова с повесткой в руке.